Глава восьмая. Встречи и открытия. Дороги нашей жизни похожи на запутанный тугой узел. Никогда не знаешь, куда они приведут и с кем придется встретиться, когда начинаешь их распутывать. Хороший перед тобой человек или злой, и что он принесет тебе? Какой секрет раскроет, тоже не знаешь. Путешественник из Лоскутного Королевства Рынок Мерката-де-Конкелье располагался непосредственно в порту, в том месте, где чуть мутные воды пьены врезались в море, источившие берег широкими бухтами. Их было три — львины, соколины и акулье. Во всех трех располагался порт, считавшийся самым большим и самым протяженным на всем побережье Жемчужного моря. Город в городе. Бесконечное количество кораблей, причалов, доков, судостроительных мастерских, верфий, таможенных постов, амбаров, складов, лодок, представительств торговых союзов, таверн, ночлежек, публичных домов, морятских притонов, ремесленных цехов, лоцманских постов и прочее, прочее, прочее. Здесь даже была собственная стража, не подчинявшаяся капитану Рионе. Там, в настоящем Постопер-Иль-Порто, а не здесь, Сулбордо, царили свои законы. Постопер-Иль-Порто — место, где настоящий порт, Стретинского. Сулбордо — на краю, Стретинского. Были тайные пути в лабиринте темных пагаузов и якорных цепей, и скрытая жизнь, которая часто никак не пересекалась со столицей Третини. Лавиане, в первый раз сопроводив Шэрон на рынок, особо выделила это и предупредила, чтобы та не совалась дальше границы Мерката-де-Конкелье. «Верю, что ты выйдешь целой из большинства передряг, девочка, но к чему эти передряги, если их можно избежать?» Порт, вотчины не только моряков и торговцев, но и рыб, которые ходят у дна и всплывают, если видят свет. Гулять там — вопрос везения. Не ходи туда. Шерон и не собиралась. Морем она могла любоваться отсюда. Оно было живым, хоть и довольно грязным, из-за многотысячного города, порта и реки. Но указывающее любившее море прощало ему столь незначительные для нее мелочи. Порой она выходила на ближайший пирс, далеко выдающийся вперед, встречая лицом свежий ветер, едкий от соли и необычайно теплый. Смотрела на огни маяков, стоило начаться вечеру. Слушала крики мелких горластых чаек, поражалась опором крылатого моста. Высотой с башни Рионы они остались единственным, что после катаклизма уцелело от постройки. Мост, который раньше связывал Третини и Алагорию, летевший над изменчивой и прекрасной соленой водной стихией, давно разрушен. А еще Шерон изумлялась десятком кораблей, стоявших на рейде, еще большему их количеству у пирсов. Она знала, что герцог Третини строит новый флот, самый огромный в истории этой эпохи. Но основной целью Шеррон было, конечно, не море. Познавая Риону, ближайшие районы, сады, парки, площади и башни, она узнала и о рыбном рынке. Сюда девушка приходила уже не раз и не два. Меркато де Конкелье был уникальным местом. В прошлом он носил иное название, далекое от рынка ракушек. До Родриго I его называли «Мерката Дели Скви» — «Рынок невольников». Именно здесь, до смены династии герцогов, продавали рабов, отправляя их в южные герцогства. Теперь же, раз в сезон, четырежды в год, по традиции, его светлости наемника при лавке Мерката-Диканкелье пустели, и место получало название Мерката-Мерченарио — рынок наемников. Представители лучших наемных отрядов приезжали сюда со всего континента, чтобы найти новых клиентов, или же пополнить свои роты отчаянными бойцами. Но пока здесь торговали рыбой. И Шерон посещала торговые ряды, кои охранял древний символ третини — бронзовый кабан. И покупала все, что хотела. Ее уже знали продавцы. Белокожая северянка со странными светлыми глазами и валом платке, повязанном на голову парионской моде, с узлом на затылке. Она не боялась, что ее найдут, несмотря на привычное ворчание лавиани. Здесь, в городе, да к тому же в припортовом районе, слишком много чужестранцев, и никто не показывал на них пальцем. Шеррон, выросшая на берегу моря мертвецов, дочь рыбака и жена рыбака, любила выбирать дары водной стихии. Ей нравился запах свежих морепродуктов, водорослей, гомон торговцев, холод льда, текущий сладков. Она умела их готовить, но ей давно не представлялось такой возможности. Не в походе, а дома, который Бланка предложила им всем считать своим. И вот теперь ей приятно забыть о том, кем она стала, и вспомнить, кем была когда-то. На далекой, ветреной, умываемой ледяными дождями улицы Немада, когда стряпала на маленьком очаге для отца потом Димитра и старой Ауши. На севере указывающая привыкла к другой рыбе. Там вылавливали палтуса, зубатку, треску, сайду, сёмгу, лосося, люра, пикшу, камбалу, мольву, сельдь, морского шаута и окуня. Привычные и обычные. Здесь в первый раз у нее глаза разбежались. Рыбы ярких расцветок, с плавниками, иногда похожими на птичьи крылья, Огромные туши тунцов, угри и глубоководные твари, страшные на вид, но снежным мясом. Десятки сортов ракушек, устриц, мидий и придонных улиток, кальмары, каракатицы, осьминоги и существа, названий которых она не знала. Шерон набирала в большую корзину всего понемногу, несла в дом или нанимала носильщика из рыночных мальчишек и кормила друзей. Даже Лавиане не отказывалась, хотя и ворчала, что не чувствует вкуса. В этот раз Шеррон взяла с десяток крупных каракатиц и пять широких плоских рыбин с ярко-зелеными пятнами на красной чешуе. Пока выбирала, слушала разговоры. Кто-то обсуждал постройку флота и что первые корабли уже вроде должны направиться в Алагорю, кто-то радовался, что блокаду с горла наконец сняли для тех, кто пребывает в Риону или уплывает из нее. А значит, можно распродавать излишки товара или заказывать новые хоть в Карифе, хоть на саланке. Обсуждали скорое начало фестиваля цирков, которые заняли множество площадей, и спорили о том, кто в этом году возьмет главный приз его светлости. Но больше всего говорили о войне на севере, которая незаметно, но слишком уж быстро приближалась к границам Третини. Слухи о последователях Вейрена, о тварях других, о шаутах, о рукавичке, темном наезднике, о битвах, проходящих в неизвестных ей местах с названиями, которые ей ни о чем не говорили. О тысячах погибших, о захваченных городах. Война пока оставалась незаметной. Люди старались не думать о том, что она уже к осени может прийти сюда. Пытались выбросить ее из головы, думать о конкурсе цирков, о ценах на шелк, да о чем угодно. Но они не могли обмануть себя в том, что ничего не происходит. Видели, как строится флот, как повышаются налоги и как растет цена на ту же самую рыбу. Шеррон страшилась войны, возможно, больше, чем все торговцы, рыбаки, покупатели и праздно шатающиеся зеваки, зацепившиеся языками за очередную новость о победе горного герцога. Она помнила слова Мильвио. Помнила о тысячах мертвых, о мотыльках, падавших, казалось бы, на прочное стекло. Браслет, теперь ставший частью ее тела, шептал, что подобное грозит кому угодно, но не ей. Но Шерон не желала рисковать. Давать хоть малейший шанс тому, что изменит ее еще сильнее, чем сейчас. Она не хотела войны. Быть рядом. Чувствовать, как гибнут солдаты, знать каждого поименно и видеть, как рвутся их нити, уводя на ту сторону. И уже думала о том, что делать, если бои приблизятся к стенам великого города. Думала, но пока никому об этом не говорила. Ни к чему разрушать дни отдыха друзей мрачными мыслями. А после Аркуса они отдыхали. Лавиане, словно волчица, рыскала по Рионе, бывало возвращаясь поздней ночью. Тео спал при первой же возможности, часто выглядел рассеянным и даже растерянным, похоже, иногда теряя связь с реальностью. И тогда его глаза пылали точно расплавленное золото. Бланка проводила время с Шерон, или же сидела в саду, слушая, как звенит протекающий ручей, или просила почитать ей. Книги, указывающая, покупала на свой выбор в двух найденных лавках, погружаясь в них с головой с куда большим удовольствием, чем в учебник Дакрос. И иногда ей казалось, что она снова в немаде, разве что море не гремит за окном, и не надо закрывать ставни да запирать двери. Думая об этом, Шерон печально улыбнулась. Несколько лет вне родины, и вот ей уже кажется диким, что на лето летосе ночами может вспыхнуть синий огонь. Это стало так далеко от нее, так же далеко, как Найли, о которой она порой хотела забыть хотя бы на день, ибо ощущала полное бессилие от того, что ничего не может сделать. Покинув рынок и отказавшись на этот раз от носильщика, она пошла вверх по тенистой улице с высокими платанами. Улица упиралась в оранжевую башню, но указывающая повернула раньше, к площади лета, на которой через четыре квартала начинался ее район. Здесь, среди маленьких траторий, сейчас еще закрытых, ее встретили двое. Один высокий, с седыми висками, щеголял лихими усами. Его товарищ, круглолицый улыбчивый, с крепкими кулаками, коротконогий, какой-то совершенно нескладный, заступил ей дорогу. «Сиоре, помочь с корзинкой?» О, это так любезно с вашей стороны!» Она ответила на его улыбку и без колебаний протянула рыночные покупки. «Мне часто говорили, что третинцы невероятно галантны. Ну же, держите, Сиор, я порядком устал тащить эту тяжесть, и ваша помощь как нельзя кстати!» Тот оторопело протянул руку, забрал корзину и посмотрел на усатву. Товарищ негромко предложил. «Ну, неси, раз вызвался!» «Может быть, Сёре помочь и с кошельком? Я с удовольствием подержу его у себя. Улицы тут опасны». «Не наговаривайте. Здесь чудесный район». Шерон сделала шаг и пошла дальше, всем видом показывая, что не сомневается, они не отстанут. «А вот рыбный рынок полон жуликов. Один из них украл мои монеты. Так что о безопасности кошелька теперь можно не беспокоиться, милая Сёре». «Незаметно, что вы расстроены утратой ултов». Усатый шел рядом, его товарищ сердит и сопел позади. «Ренмарк», — поправила его указывающая. «Три ренмарки и восемь ултов, если быть точной. Но я сама виновата, слишком расслабилась в виде дружелюбия жителей вашего чудесного города. Я купила сегодня много еды, вы так любезны. Возможно, я смогу вам отплатить приглашением на скромный ужин». Ее собеседник искренне рассмеялся. «Надо же!» Не раз слышал, что северянок отливают из стали, а потом бросают в лед на тысячу лет, чтобы закалить посильнее. Оказалось, правда? Вы не боитесь, Сиора!» «Бояться?» — на ее лице появилось удивление. «В этом чудесном городе? На улице, далекой от трущоб? При свете дня? С такими милыми сопровождающими? Я не из трусливых, любезный Сиор!» «Перестаньте!» — укорил он ее, «Я вижу, что вы умны и понимаете, что происходит!» «Понимаю». — Шерон перестала ломать комедию. «Но если это все ради корзинки с рыбой, и вы настолько голодны, то я с радостью отдам ее вам. Только попросите». Он хотел сказать, и она даже знала что. Что, быть может, они хотят чего-то большего. Ее красивый алый платок. Или серьги. Или... Но усатый не стал говорить, посмотрев ей в глаза и увидев что-то, что заставило его улыбаться еще более учтиво. «Нет, Сиора, мы не настолько голодны и просто хотели вам помочь да проводить по нашей улице. Иногда здесь встречаются настоящие мужланы, но мы не из таких». Они как раз дошли до перекрестка, где было куда больше людей, и, повинуясь жесту товарища, коротконогий возвратил корзину Шерон. «От ужина нам тоже придется отказаться, но мы ценим вашу вежливость». Усатый на прощание легко поклонился и, указывающая, прячу улыбку, поклонилась в ответ. «Что же, быть может, в следующий раз?» «Все непременно, Сиора. Доброго дня! Если следите за кошельком. Грабители плохо влияют на репутацию нашего замечательного города. Никто из жителей не желает, чтобы из-за таких неприятностей чужестранцы отзывались о них плохо». Мужчины пошли прочь, а Шэрон, следя за ними, постояла несколько минут возле плотана, сказав негромко, «Ты украл мой кошелек и довольно ловко». Вир появился незаметно и тихо, держа в руке короткую длиной в локоть палку. «Недостаточно ловко, раз ты заметила. Кстати, когда?» Она не стала отвечать на вопрос, задала свой. «Что ты собирался делать с этой штукой? Защищать меня, если бы они повели себя грубо?» «Были такие мысли. Два ограбления за день уже слишком». Парень не торопился отдавать монеты, а она и не настаивала. «Ты следишь за мной, и, полагаю, не в первый раз. Значит, знаешь, где мы живем. «Я могу находить то, что мне интересно. Кстати, спасибо, что не бросили меня в какой-нибудь канаве или трущобах. Не люблю бродить по городу, в чем матерь дела». «Зачем ты здесь, Вир?» Она видела, как он подвигал челюстью, ища ответ. «Возможно, мне одиноко. Надоело быть одному». Иногда хочется с кем-то поговорить о том, чего не знают простые люди. К тому же я вспомнил, где слышал твое имя. Некромант. Так говорят уличные слухи. В тебе нет сомнения. И отвращения. И страха тоже нет. Вир пожал плечами, взял ее корзину, предлагая пройтись. В Пубире живет много разных людей. Очень разных. Я привык оценивать их не за то, что они умеют, а потому, как себя ведут с другими и что делают. «Достаточно взрослая мысль для твоего возраста. Некоторые не понимают таких вещей в 60. Значит, ты сойка, которая не служит ночному клану?» «Я не сойка», — с достоинством ответил Вир, плечом оттесняя прохожего, глазевшего по сторонам и едва не врезавшегося в Шерон. «И не служу ни им, ни кому-то другому. Служить для свободного человека вольного города несколько унизительно». Шэрон не согласилась с ним. «Все мы чему-нибудь служим, в той или иной степени». «И кому служишь ты?» «Раньше Летосу. Не Маду. Всем, кто живет рядом. Моя обязанность, долг, служба — защищать их от порождений той страны. И в этом нет ничего унизительного». «Раньше? А теперь?» «Своему долгу. Дару, друзьям, совести, какой бы дырявой она ни стала. Тем, кто зависит от меня и надеется на меня». «Я обдумаю это». Они подошли к площади лета. «Зачем ты пришёл, Вир?» — вновь спросил Адзамас. Он пожал плечами. «Если я скажу, что это посоветовали мне мои невидимые друзья, ты поверишь?» «Зависит от того, каков их совет». «Мне нужен учитель. Я слишком мало знаю, а твоя спутница... Она опытна. Я даже теперь не могу понять, что Сойка тогда со мной сделала». «Так приходи и попроси ее. «Возможно, завтра», — подумав, отозвался он, ставя корзину на землю у ее ног. «Ну, ты знаешь, где мы живем. «Хочу спросить, что не так с моим именем? Почему она такой сразу стала?» «Релго, так звали ее сына. Его убил шреф». Вир кивнул, принимая эту информацию, и больше ничего не говоря, затерялся в толпе. «Вместе с моим кошельком, между прочим, рыба полосатая», усмехнулась указывающая, копируя тон Ловиани и думая, как-то обрадуется, если к ним заявится молодой совятец. Площадь лета сейчас представляла собой настоящий цирк. Их здесь располагалось два или три, расписанные золотом и синей краской шатры, яркие фургоны, несколько открытых сцен. Загоны, лошади, суетящиеся люди, запах свежих опилок и навоза. Представлений пока не было. Все ждали начала фестиваля. Она остановилась у ближайших фургонов перед заграждением, где не толпились зеваки, Вспоминая, как совсем недавно тоже находилась по другую сторону забора, среди артистов. У нее был костюм, ее смелость аплодировала публика, а вечером все они собирались у одного костра, слушали песни Велины, пили дешевое вино и смеялись, рассказывая истории. Хорошее время. Пускай она тогда так и не считала, тревожусь о том, где искать Тиона. Что же, все познается в сравнении, Ее мысли обратились к Мильвию, к Найле, Йозефу, родному городу. И, не желая поддаваться слабости, Шерон заперла эту калитку памяти, оставила на потом, не хотела расклеиваться и думать о тяготившем ее. Какая-то женщина из цирковых с большими медными серьгами в ушах с любопытством посмотрела на указывающую, и та сказала фразу: Приветствуя, легкого пути вашим фургоном. И тебе ветра в спину, милая, заулыбалась женщина. «Нужна помощь?» — указывающе покачала головой. «Просто иду мимо и вспоминаю прошедшее». Цирковая серьезно кивнула, окинула девушку еще одним взглядом и направилась по своим делам. Свои видят своих и не задают лишних вопросов. Иногда дороги артистов и цирка расходятся. Маленькая черная кудлатая собачка, невесть откуда взявшаяся, с визгом начала прыгать вокруг Шерон и проситься на руки. Та несколько секунд смотрела на нее, поражённая, а потом воскликнула. «Салатик!» Песик, когда-то во время первой встречи, облаивший ее, едва не сошел с ума от восторга, что его узнали. «Просто обалдеть!» — произнёс сварливый голос за спиной указывающий. Там с двумя полными ведрами воды стоял мускулистый карлик. «В жизни бы не узнал тебя, Шэрон! Этот старый мешок собачьих костей увидел тебя от фургона!» «Рико!» — он хохотнул, раскрыл объятия. «Иди сюда, девчонка!» Когда в Рионе поползли слухи о «сама знаешь о ком», все сразу подумали о тебе. «И не ошиблись!» Она, смеясь, присела, позволяя обнять себя. Девушку охватило счастье. То ли от встречи, то ли от того, что он после мокрого камня, зная, кто она такая, не испытывал к ней отвращения и страха.